Глава 15. А Николетта отправилась в хозяйственный магазин, где за прилавком стояла Аделина. Она прошлась вдоль полок, конечно же, подслушивая, но продавец и покупатель говорили только о погоде и цене стирального порошка. Николетта думала, как вести себя с Аделиной, ведь неправильный вопрос мог все испортить. Но поговорить надо. Все подруги Дольфины вели себя странно. Женщина не ела сыр. Это был факт. Козы и травы ее не убили. Согласно заключению экспертов, Дольфина умерла от сердечного приступа, который мог быть вызван многими причинами. Притворившись, что рассматривает упаковки со стиральным порошком, Николетта задумалась о мотивах. Дольфина была бедна, общалась в основном с отвратительным Микеле, и вряд ли у нее была конкурентка, претендующая на сердце мужчины. Любой скорее доплатил бы, чтобы это чучело осталось с Дольфиной. Так что же оставалось в качестве мотива? Возможно, Её погубила какая-то старая обида или боль. Что-то, что тянется ещё со школьных времён. Может, поэтому её подруги были такими нервными, такими виноватыми на вид? «Чем могу помочь?» – спросила Аделина, и Николета вздрогнула от неожиданности. «Привет, Аделина, как дела?» «Очень хорошо». — саркастически ответила женщина. — И, кстати, я знаю, что ты знаешь. — О чем ты? — Насчет сыра и дольфины. — Значит, Симонетта сразу позвонила подругам. — Странно, правда? Что ты думаешь? Аделина нахмурилась. — Я думаю, что в этой деревне слишком много людей, готовых на ужасные поступки, — Может, все человечество таково, я не знаю. Так было всегда. Ничего нового, и мне это надоело. Надоело волноваться, надоело ждать, что вот-вот случится. Дольфина сумела сбежать отсюда, а потом ее снова затянуло. И вот теперь... — Ты думаешь, ее убили? — тихо спросила Николетта. Аделина открыла рот, но в этот момент в магазин вошли новые покупатели. «Я слышала про сыр», — сказала пожилая синьора, многозначительно глядя на Николетту. «Секрет больше не секрет. И кто же разболтал?» — нахмурилась Аделина. «А почему вы обе так на меня смотрите? Я никому не разболтала». «Потому что в деревне опять очень неспокойно», — сказала синьора. — Ведь если Дольфина убил не сыр, то кто ее убил? — Вполне возможно, нет. Скорее вероятно, что она просто умерла от сердечного приступа, как это бывает у людей, как и сказали эксперты. Это вряд ли необычное экзотическое событие. — Но ей не было и пятидесяти. — Хорошо, вы обе считаете, что ее убили. Но почему? У вас есть кто-то на примете? Кто способен и мотивирован на такое? Аделина поморщилась, но опустила голову так, чтобы Николетта не видела ее выражение лица. Она медленно покачала головой, но ничего не ответила. — У меня нет никаких зацепок, — сказала сеньора. А Николетта отправилась в приемную деревенского врача. В приемной никого не было, из кабинета тоже не доносились голоса, и она, стукнув в дверь, чтобы обозначить свое присутствие, решительно ее распахнула. Доктор Бертолини закатил глаза, точно так же, как это часто делал Брандолини. «Здравствуйте, доктор». «Здравствуйте, сеньор Денизи». «Вы ко мне зачастили. Думаю, визит снова не связан с состоянием вашего здоровья». Врач взглянул на свой компьютер, давая понять, что она мешает работать. «Есть ли у вас полминутки? У меня общий вопрос о процессе вскрытия». «Является ли это стандартной процедурой, если вы знаете, проводить токсикологическое исследование всех умерших?» «Ну, на этот вопрос не так-то просто ответить». «Просветите меня!» Врач вздохнул и посмотрел на дверь. Как жаль, что на сегодня больше никто не записан, и он отпустил помощницу. Он мечтал, чтобы заявился неожиданный пациент и спас его от приставучей сеньоры. «Нет, он, конечно, ценит ее стремление к справедливости», Но всё, чего он хотел сейчас, это заполнить карточки, а не погружаться в дебри. Николета, дай бог ей здоровья, была специалистом по запудриванию мозгов. Но не все вскрытия одинаковы. Их цели разные. А когда цель другая, процесс другой. «Что это вы такое сказали? Можно понятнее?» Если есть подозрения на насильственную смерть, вскрытие проводится более тщательно, как вы понимаете. Если есть подозрение на передозировку лекарствами, то таксилогический анализ будет более сложным и охватит все подозреваемые вещества. Если же вам нужно лишь подтвердить причину смерти, когда нет особых осложнений или подозрений, то процесс довольно прост и будет проверено лишь несколько веществ. Значит, вы говорите, что существуют разные уровни токсикологического анализа? Разумеется. Нельзя проверить все у всех. Это стоило бы целое состояние и заняло бы целую вечность. Поэтому выбирают то, что кажется уместным, исходя из обстоятельств. И эти недавние смерти? Я не могу отвечать за экспертов, но, думаю, анализы вряд ли дали результаты, ведь колхицина в крови уже не было. Так что дело лишь за косвенными доказательствами, а это уже не моя сфера. Николета ушла от доктора в еще более глубоких раздумьях. По дороге ей попался Джильберта. Если б молодой человек не поздоровался, она могла пройти бы мимо, даже не заметив. «Мне жаль, что так случилось. Вы с матерью, должно быть, были в ужасе». Джильберта скривился, и Николета поняла, что походя оскорбила его мужское достоинство. «Я имею в виду, что кто угодно был бы в ужасе, если бы незнакомец ворвался и попытался кого-нибудь задушить, не говоря уже о твоей матери». «Я проспал все это», — сказал Джильберта, глядя в землю. «Я ничего не сделал». «Держу пари, твоя мать этому безумно рада». Парень вздохнул. «Так что происходит в этой ситуации? Карабинеры ничего не говорили?» «Кстати, вы с матерью можете пожить у нас, пока все не успокоится. Пенелопа меня убьет!» «Спасибо, сеньора. Я был бы рад остановиться у вас, но мы живем у подруги моей матери, сеньоры Северини». Николетта вспомнила вечно несчастную местную даму и кивнула. «Я ее немного знаю». Джильберта поковырял носком булыжную мостовую. «Есть какие-нибудь успехи в моем деле?» Теперь и Николетта глубоко вздохнула. «Ну, я думала, что разгадала его. Я нашла твои документы о рождении, но, боюсь, отцовское имя было выдумано». Парень пожал плечами, и женщине захотелось его обнять. «Ты же знаешь, расследование требует терпения» конце концов, я доберусь до цели. Я найду тебя, если что-нибудь выясню. И береги себя. Иногда у Николетты возникало непреодолимое желание что-то сделать, и обычно она не сопротивлялась. Поэтому она направилась прямо к дому синьоры Северини и заколотила в дверь, даже не представляя, что она будет делать». В конце концов, как говорят, горбатого могила исправит. Синьора приоткрыла дверь. «Здравствуйте, синьора Денизи!» «Здравствуйте, синьора Северини! Извините, что беспокою вас. Не могла бы я зайти на минутку?»